Глава 5. Несанкционированный обыск издревле считался делом аморальным, если не сказать преступным. Даже на Руси старались не применять его пусть и в богоугодных целях. Но двум ребятам из отдела полиции сие было неведомо, и примкнувшему к ним ясновицу Он, конечно, поинтересовался законностью происходящего и получил в ответ известную всем цивилизованным людям цитату «Вор должен сидеть» или «лежать». Так получилось, непонятно в силу каких уж чудесных совпадений, что дом Алисы, как и бывший офис Гончарова, находился на территории Андреева. Или, как принято говорить в полицейских кругах, на его земле. Поэтому на дело пошли пешком. Машину на крутом повороте могло занести в кювет. Методика полицейского проникновения в чужую квартиру Гончарову оказалась знакома. Ничто не ново под луной. Слепки с ключей были сделаны Куликовым накануне, во время допроса. Оставалось позвонить в дверь, подождать и заходить. Что и было проделано. Быстро, бесшумно, на зло либеральной общественности. Правда, чуть не вышел конфуз. По лестнице спускалась зеленая. На автомате поздоровалась с Гончаровым. «Ты что, ее знаешь?» — с подозрением скосился на волшебника Андреев. «Меня после шоу полгорода знает», — нашелся тут. «А, ну да, извини, туплю». Андрей Романович оказался у любимой женщины впервые и это сильно мешало сосредоточиться. Он сюда не обстановку пришел рассматривать, а предотвратить козни и заодно узнать что-нибудь новенькое и горяченькое. Типа связи со сметаной. Обстановка, к слову, так себе, не олигархическая. Одна комната, кухня и ванная, совмещенная с туалетом. Никаких подлинников на стенах и старинной мебели. Пара фотографий родителей и самой Алисы. Без мужа. Лёгкий бардак, свойственный людям, живущим в одиночестве. Рабочий стол с ноутбуком в режиме ожидания. Несобранный диван с бельём. Засохшие цветы на окне. Гладильная доска с утюгом. Антидепрессанты на тумбочке. Бахилы и перчатки, в отличие от аккуратиста девятого, не надевали. На ковролине следов не оставалось, да и вообще, наше дело правое. «Приступим!» — сыщика Андреев, не мешкая, подсел к ноутбуку. Тот оказался не под паролем. «Заходи, не хочу, этого нельзя допустить». Алиса могла скинуть фотки с мобильника в комп. «Стойте!» — он поднял руки, словно дирижер перед началом концерта. «Ничего не трогайте, иначе не поймаю сигнал. Против таких аргументов людям верующим возразить нечего. Сигнал — дело святое. Ловился он секунд пять. Есть что-то нехорошее в ванной. Лишь бы из комнаты свалили. Что сыщики и сделали. Среагировали, как ищейки, на команду «Искать». Андрей Романович быстро потел к ноутбуку. На рабочем столе никаких фоток не обнаружил. Папки со статьями, папка с фото. Открыл, пролистал, нашёл, скинул на флешку. Потом вернёт, он не вор. Просматривать переписку не стал, игра в поддавки. Не есть гуд. Заглянул под диван. Именно там, согласно народным приметам, прячутся одинокие мужские носки. Носков не было, только пыль. Приоткрыл шкаф. Мужских шмоток, типа галстуков и сорочек, не обнаружил. Переместился в ванную, там шел оживленный спор. Сыщик Андреев настаивал, что Алиса Сергеевна прибила муженька прямо в ванной и надо искать кровь с помощью спецсредств. Куликов утверждал, что она могла отправить того к праотцам как угодно. Есть масса креативных бескровных способов. Яд, подушка, утопление, алкоголь, наконец. И тут появился третейский судья. Выслушав аргументы, сказал, что возможно всё. Главное, поступил сигнал из ванной. Андреев нашёл в шкафчике скляночку от Матрёны, на любовь. Открыл, понюхал. «Отрава!» «Дайте...» — Андрей Романович отобрал склянку и понюхался. «Ничего опасного, настой сельдерея. На всякий случай проверим». Сыщик забрал склянку и спрятал в карман. В следующую секунду он замер, словно любовник, увидевший мужа. Ситуация, в принципе, похожая. В прихожей послышался ляск. Замок сообщал, что его открывают. И, скорее всего, хозяйка. Так и оказалось. Андреев тут же запер ванную комнату на задвижку, будто это избавляло от проблем. «Когда пройдет в комнату, валим!» – зашептал он. «Сначала мы, потом ты, Романыч!» «Конечно, сначала мы. Люди при исполнении государственные и последствия будут жесткими. Как минимум выговор, как максимум уголовная статья и иск в Европейский суд по правам человека». Алиса, не заметив вторжение в частную жизнь, прошла в комнату, сняла блузку. Андреев в щелочку наблюдал за ней через отражение в коридорном зеркале. Ну давай, давай дальше. Момент настал. Он приоткрыл дверь и, сняв ботинки, начал полной опасности путь к свободе. Напарник Куликов тоже басой пристроился в барьер-гард. Гончаров остался, наблюдая в щелочку за путешествием. И не зря остался. Толстый Пох-Пох задел полой пиджака декоративную стойку для зонтиков. И та, естественно, молчать не стала. Брек! Алиса вздрогнула, замерла и задала самый дурацкий в таких ситуациях вопрос. Кто здесь? Мы! Маньяки и убийцы! Сыщики оказались людьми благородными, не бросились на утек и не достали табельного оружия. Замерли с ботинками в руках. В таком виде и застала их хозяйка жилища, осторожно выглянувшая в коридор. И, конечно, не могла не узнать великих сыщиков из районного отдела. «Вы что здесь делаете?» Великий сыщик Андреев, даже в самых тяжелых обстоятельствах, типа потери удостоверения, никогда не поддавался панике и не терял лица. «Что случилось, то случилось». И самое разумное — в подобной ситуации применить метод политиков. Вместо ответа на конкретный вопрос обвиняй соперника сам. «Здравствуйте, Алиса Сергеевна! А почему вы не на работе?» Отпросилась. «Я не поняла. Вы как сюда попали?» Возмущение не было предела. И вновь политический ответ. «Лучше ответьте, что это такое?» Оперуполномоченный извлек из кармана пузырек Матрёны. Но тут же встречный вопрос. «Вы что, обыск устроили?» На сей раз ответ держал Куликов. «Мы вообще-то не к вам шли, а тут дверь открыта. Аккуратнее надо быть, обокрасть могут». «Босиком шли?» «Пачкать не хотели». Алисе надоели эти политические дебаты. «А ну, вон отсюда! Я сейчас полицию вызову!» «Мы так-то уже здесь», — простодушно парировал Пох-Пох. «Тогда прокуратуру». «Я вам покажу, мимо шли, вон отсюда!» Вместо оружия Алиса грозно подняла металлическую ложечку для обуви, которую ей подарили на слёте чёрных металлургов за правильное освещение мероприятия. Удар такой мог снести и голову. «Спокойно, спокойно, мы уйдём, навернемся. вернёмся. Мы знаем всё, поэтому признайтесь сами». В чем? «Сами знаете, совсем спятили!» Во время дискуссии детективы приближались к двери и после слова спятели исчезли из квартиры. Алиса перевела дух, положила ложечку, заперла дверь и пошла в ванную. Гончарова она заметила не сразу, тот спрятался за шторкой. Но шторка не спасла. «Мхатовская пауза!» Попытки выстроить логическую цепочку. Бесполезно. Логика не работала совершенно. Попыталась выдвинуть версию. «Ты... ты мент?» Андрей Романович тоже мог бы пойти в политику. Был он спокоен и невозмутим. «Нет, решил поискать с ними твоего мужа. Или ты не замужем?» Алиса явно не ожидала подобного поворота. Гончаров вылез из ванны и продолжил накат. Что ты из меня, идиота, делаешь? Больше никаких секретов, ничего кроме правды, а сама тут же что тут же? Не прикидывайся. Ах, на работу вызвали, ах, никого у меня нет. Ты же такая честная, правильная, а в глаза врешь и с самого начала врала. Я из-за тебя все мосты сжег, ребят помер упустил. «С чистого листа решил, потому что башню из-за тебя потерял. Знаешь, почему я с ними пришел?» — Гончаров показал на дверь. «Чтобы не подсунули тебе чего-нибудь, потому что до последнего верил, что ты ни при чем, что это ошибка, недоразумение». «А теперь...» «Не сомневаюсь». «В чем не сомневаешься?» Окончательно растерявшись, переспросила она. «Кто ты, Алиса из Страны Чудес?» Гончаров вышел из ванной комнаты, устремился к двери. Больше не произнес ни слова, да и не нужно. «Андрей, подожди!» Она проиграла, имея вроде бы полное преимущество. Он не стал ждать, но и не хлопнул дверью, как любят сериальные герои. Просто прикрыл, словно намекая, что не все потеряно. Алиса не стала заламывать руки и кричать, что ты все не так понял, как совсем недавно кричал сам Гончаров. Просто опустилась на банкетку и уставилась в коридорное зеркало, словно надеясь, что сейчас в нем появится кролик и пригласит в чудесную страну. Сыщики-профессионалы экстракласса не сбежали, словно зайцы, а дожидались завершения интриги. Главное, они были в ботинках. Спросили хором. — Ну что, жаловаться будет? — На кого? — На нас. Мы вообще-то права не имели. — Не сказала. Гончарова в данный момент это волновало меньше всего. — Но ничего, — успокоил всех Андреев. — Когда найдем трупешник муженька, пусть хоть обжалуются. Я теперь не сомневаюсь, что она при делах. — Почему? — А я как ты, Романыч, чувствую. — Ладно, спасибо за помощь. Сыщики по очереди пожали волшебнику руку и скрылись за углом дома. Гончаров остался. Совершенно не представлял, что теперь делать. Идти обратно на разборки, выслушать ее версию. Но он так красиво ушел победителем. Ждать ее действий. А если не позвонит, не приедет совсем. Не хотелось бы. Любовь не картошка. Рядом остановилась породистая иномарка с тонированными стеклами, в том числе и лобовым. Боковое стекло опустилось. «Еще раз здравствуй, Андрей Романович. За рулем сидел большой человек из большой корпорации, Александр Захарович Корнилов. Очередной сюрприз. Сколько их за последние дни?» «Здрасте. Вы... Вы что, следили за мной?» «Идиотский вопрос». Конечно, следил. Если не он, то его пристебай. Следил? Шутка. Еду мимо, а тут ты. Ага, поверил. Садись, есть разговор. Видимо, дело срочняк, как говорит молодежь. Андрей забрался в авто. Здесь недалеко. В дороге молчали и слушали радио. Видимо, даже в собственной машине Корнилов опасался жучков. «С другой стороны, а где, как не в машине им обитать?» Приехали в уже знакомую рюмочную. Заняли место в тёмном углу, заказали кофе. «Слушаю, Александр Захарович». Корнилов несколько секунд смотрел на собеседника, прикидывая, стоит ли довериться едва знакомому человеку, учитывая, что последний латентный жулик. Но, видимо, особого выбора не было. Помнишь наш разговор про советы Ильи Михайловичу? Настало время дать ему очень ценный совет. Слышал, наверное, про совместный с китайцами завод. Да, по телеку было. Столбов должен назначить руководителя проекта с нашей, так сказать, стороны. Есть несколько кандидатур, и он обязательно посоветуется с тобой. Обязательно. Да, человек в 60 лет слушающий «Белые розы» может. Вообще, Гончаров убедился, что даже самые могущественные мужи иногда сентиментальны, как девицы из рыцарских романов. Либо ностальгируют не в меру. «А ты прекрасно знаешь, в какой стране мы живем», — негромко продолжил Корнилов. «Знаешь? Да нормальная страна. Россия, кажется, если утром не переименовали». «Именно». Собеседник насупился, словно фарисей при виде порнухи. «Андрей, разворуют же сволочи, всё разворуют. Там уже схемы готовят, я-то знаю. Это ж какие деньги. А я не хочу, не могу на это больше смотреть. Мы же иначе никогда из дерьма не выберемся. Мне реально обидно. Весь мир смеётся, а мы всё воруем, воруем, не наворуемся». Кулачок ударил по столу, не очень сильно, чтобы не привлекать внимание местных алкашей и гостей Северной столицы. Но кое-кого привлек. Тут же подошел мужичок с низкой социальной ответственностью. Ребятки, суточка не угостите. Рублей. Наличку не держим, ответил за двоих Александр Захарович. Мне наличку и не надо. Алкаш достал пластиковую карту. — По мобильному банку киньте. — Отвали. Мужичок отвалил. — Видишь, до чего страну довели. Скоро нал вообще отменят. Как жить тогда? А все к тому и идет. Потому что бесы во власти. — Интересно, — прикинул Гончаров. — А если действительно отменить хождение наличных, и все платежи станут прозрачными, технически возможно. Но морально... Всем придется жить относительно честно, что приведет к коллапсу посильнее ядерной войны. — Александр Захарович, от меня-то что надо? Корнилов тут же понизил голос до правильных высот. — Короче, если Илья Михайлович спросит, кого назначить, посоветуй меня. В долгу не останусь. И долг будет волшебным. А если не спросит, спросит, он всегда спрашивает. Из последней фразы делался вывод, что Гончаров у Ли Михайловича не первый. И, может, даже не второй. Скажите, кто-нибудь лечил Столбова доменя? Корнелов не стал скрывать очевидных вещей. Да, лечил. Некто Варфоломей. И что с ним? Убили мы его и в землю закопали, потому что знал много, читалось в честном взгляде столбовского зама. Понятия не имею, но он сильно подвел нас и исчез в самый неподходящий момент. Отключил телефон дома. Нету, родни, тоже. Когда найдем? Спросим. Корнелов посмотрел на собеседника Медузой Гаргоной. Очень надеюсь, что ты нас не подведешь. Да? И как тут сказать? «Нет. каменеешь. Не подведу. И еще надеюсь, что о моей просьбе никто не узнает. Не люблю сплетен. К тому же это небезопасно для меня. А значит, уже и для тебя. Ну, это само собой. Просьба без угрозы, что страна без президента». За кофе заплатил Александр Захарович черным налом. Гончаров попросил подбросить до метро, хотя Корнилов предлагал до подъезда. Надо было забрать от отдела полиции машину, а осветить связь с фан-группой не хотелось. У подъезда дома ждал очередной сюрприз. Андрей Романович уже не удивлялся. Бывают чудесные дни. Вересов, Борис Николаевич, начальник службы безопасности Столпова. И тоже, как Корнилов один, и тоже совершенно случайно проезжал мимо. И тоже предложил отпить кофейку. Андрей не стал сообщать, что только что отпил и с кем отпил. Потому что сразу возникнет вопрос, а о чем вы кофе пили? Кивнул и пересел в авто пригласившего. Отправились туда же, тот же столик, тот же алкаш с кредиткой. И его опять послали. Он бы еще с машиной для прокатки карточек подошел. Борис Николаевич сразу без церемонии приступил к делу. Слово в слово повторил просьбу Корнилова. С маленькой разницей. Предложить Столбову его, Вересова, кандидатуру. «Старик, пойми, у меня лично все есть. На жизнь, слава богу, хватает. Но как посмотрю наружу эти, пузатый отороп берет. Да сколько штырить можно? Дворцов понастроили, и все мало, а страна в дерьме». Мы же русские люди, войну выиграли, в космос полетели, а из-за этих... Уроды. В общем, предложи меня, а дальше как карта ляжет, а я уже в долгу не останусь. И, видимо, долг тоже будет волшебным. Только давай без рекламы, всё сугубо между нами. И ещё, если кто-то к тебе обратится с подобной просьбой, пообещай, но не делай. А я прикрою. Да уже обратились, но Гончаров не стал сдавать Корнилова, но спросил про своего предшественника Варфоломея. Да хрен его знает, где он. Видать, срубил бабла, да за бугор свалил. Он собирался вроде. Ага, вроде. Шеф службы безопасности не следил за особо приближенным к охраняемому им телу. Я сам сказочник, но вы, ребята, совсем засочинялись. Но высказываться по этому поводу лучше не стоит. В этих кругах вообще лучше помалкивать. Хорошо, если спросят, попрошу. Спасибо, старина, спасибо. Мне за страну обидно, просто не могу. А за кого ж еще? Вернувшись домой, Андрей Романович вспомнил о главном. Как быть с Алисой? И этот вопрос гораздо важнее дилеммы, чью кандидатуру назвать Столбову. Если что, назовет обоих. Алиса, разумеется, не звонила. Он тоже. Зато позвонила Юлька. Опять недовольная. Андрей, извини, что так поздно. Пригласил он меня в ресторан. Спасибо. Что, правда? Да, только по другому поводу. Просил, чтобы рекламу его рассылала по знакомым. Типа спец по компам. Салатиком угостил и кофе, даже домой не проводил гад. «Послушай, Юль, ты вот это всё на полном серьёзе или разыгрываешь?» Вместо ответа девичьи всхлипы. Но после очередная просьба. «Андрей, пусть просто влюбится, без ресторанов». И не выдержал Андрей Романович. Слишком много переживаний за последние сутки. Обрушил весь свой гнев на несчастную секретаршу. По-простому так, без космических прелюдий. Успокойся, ты дур, что ли? Да если б я что-то мог, уже давно бы ходил с полными карманами счастья. Да не выходит чего-то нихрена, только вроде наметится, так облом по полной. Вранье кругом сплошное, и ты туда же. Чего проще, подойти и сказать, Петя, ты мне нравишься. Так нет, надо через обман, через привороты какие-то. «Нет, Юля, никаких приворотов и не будет! Сама добивайся! Это аксиома! Понятно?» «Андрей, я лучше потом позвоню. Пока!» Она быстро отключилась, чтобы не нарываться. Гончаров перевел дух и вспомнил, что ничего с утра не жрал. Орлы столбовские кофе угостили, а поесть не предложили. Либо знали об уровне местной кухни. Готовить было лень, он заказал пиццу и включил для фона телевизор. По всем каналам политические ток-шоу, причем на одну и ту же тему. Тоже своего рода приворот. Одни и те же колдуны разводят руками, перекрикивая друг друга, словно порчу друг на друга наводят. Мысли снова и снова возвращались к Алисе. При делах ли она? Почему ничего не говорила про мужа? Может, есть причина, и он напрасно накатил на нее? И что теперь делать? Поехать к ней? Нет, он же волшебник. Он же может подчинять своей воле других, изгонять болезни, слать мысли на расстоянии. Нет границ для могущества. А не попробовать ли? А что? А вдруг? Он поднялся с кресла, закрыл глаза и начал водить руками, словно пловец брасом. «Приди ко мне! Приди! Услышь меня!» Звонок в дверь. «Нет, не чудо. Пицца. Просто пицца». Он открыл, не спросив. «Не пицца. Чудо? Он может. Или это видение, или мираж. Проделки чеширского кота. Алиса». Пришла, услышала, личика встревоженная, как у Джеймса Бонда, узнавшего, что в этой серии его убьют, и франшиза закончится. «Андрей, мне надо тебя кое о чём предупредить, это серьёзно. То он, что у резидента шпионской сети». Он, всё ещё не придя в себя от собственного могущества, кивнул на комнату. Она разулась и прошла, садиться не стала. Первое. Я действительно замужем. Но это чистая формальность. Просто не успели развестись. Извини, сразу не сказала, потому что не придала значения, а потом уже поздно было. Решила, разведусь, и все останется в прошлом. Как ты говорил, не важно, что было до, важно, что будет после. В тот вечер, после твоего шоу, я уехала к нему. Соскучилась? Только выслушай спокойно, я тебе ни в чем не врала. Он по образованию психотерапевт, но работал целителем у одного крупного чиновника и давал советы, к которым тот прислушивался. Чем пользовались люди из окружения? Оба-на! Прямо как я. Недавно прибежал ко мне до смерти перепуганный. Сказал, что хочет спрятаться. Якобы услышал разговор, который не должен был слышать. Попросил успокоить мать, если будет его разыскивать. Снял где-то квартиру, но в тот вечер после шоу позвонил и сказал, что его нашли. Попросил положить в психушку. У меня там дядя глава врач. — Ну хорошо, вы встретились, ты помогла, но почему потом не вернулась? Дядя только утром обещал, а у Сергея реальная паранойя началась. Из машины не выпускал, всю ночь переезжал с места на место. Я хотел тебя предупредить, но он не дал. Считает, что тебя тоже слушают. Андрея Романовича совершенно не волновала паранойя мужа Алисы. «С твоих слов он тебе никто. Почему ты ему помогаешь? А ты бы на моем месте не помог?» «Наверное, бы помог. И долго он будет прятаться?» Не знаю, в любом случае успокойся, он жив. Теперь второе и самое важное. Сегодня я ждала тебя возле дома, ты сбрасывал звонки. Хотела всё объяснить. Во как, не ожидал. Он действительно сбрасывал её звонки во время общения с Корниловым. И что? Тебя кликнул мужчина, такой высокий, в костюме. Потом ты сел к нему в машину, и вы уехали. Кто это? Знакомый. Не всё ли равно? Не всё. Это он разыскивал Сергея. «Эх, никакого волшебства! Не можешь ты ничего, Светозар Романович!» Звонок в дверь прервал разговор. Был он тревожен, словно удар судейского молотка. Алиса трактовала его по-своему. «Не открывай! Меня проследили!» Паранойя — болезнь, передающаяся психическим путем. «Не волнуйся, это пицца!» Гончаров не ошибся, забрал у развозчика коробку, расплатился и вернулся в комнату. Будешь? Нет, спасибо. А как звать того, которого он лечил? Не помню. Простая такая фамилия. Но он очень богатый и влиятельный. Недавно по телеку показывали, завод совместный с китайцами открывает. Приплыли. Ещё раз здравствуйте, Илья Михайлович. Да, бывают совпадения. В кино не бывает, а в жизни астральный мир тесен. И не астральный тоже. Сергей Варфоломей, ты его знаешь? Алиса заметила тень, пробежавшую по челу. Штамп, а куда деваться? Признаться не признаться, решать надо быстро, практически суперблиц. «Да, слышал про такого. Столбов, кажется». Уклонился от прямого ответа Андрей Романович, оставив пространство для маневра. «А почему вы разошлись с мужем?» Алиса присела на диванчик. «Мы познакомились на шоу экстрасенсов. Он был приглашенным экспертом. Я репортаж делала для рекламы. Два месяца ухаживал, расписались. Потом тоже стал изображать из себя целителя. Я поначалу верила, что он действительно что-то может». Как-то взялся лечить женщину и чуть не угробил, еле спасли. Пообещал прекратить. Клялся, что больше никогда в жизни этим не будет заниматься, но тайно пристроился к этому. Столбову появились деньги, изменился характер. В общем, я узнала и ушла. Нет-нет, опять лукавство. Скажите, по каким причинам вы разошлись? По идеологическим. В дурку. Плевать на такие причины, если мужик не гуляет, не бухает и зарабатывает на курорты. Только поэтому, если честно, не только, он лечил мою подругу. В тайне от меня. Это уже ближе, лечила не только, а она застукала. Отсюда не любовь к колдунам, никакой работы, только личная. Просто мои желания совпали с общественными, а теперь твоя очередь. В чем? Алиса улыбнулась. «Признавайся, кто был у тебя до меня». «Если рассказывать правду, рассказ закончится к утру». «Я не помню, а значит, никого и не было. Давай так, сегодняшнего дня точно никаких секретов, чистый лист. А прошлое торжественно похороним». «Почти никаких секретов, остался маленький, но завтра я от него избавлюсь». Утром, пока Алиса и ее ящерица еще спали, Андрей Романович поспешил в офис Роскоммуникаций. Накануне соврал ей, что едет к себе забрать кое-какие вещички. Попросил что-нибудь приготовить к обеду. Начать скучную бытовуху. Алиса не возражала и ради этого взяла отгул, плюнув на преданных подписчиков портала Городовой, жаждущих правдивого слова. Автоответчик Столбова поведал, что хозяин проводит совещание, велел перезвонить. Гончаров решил подождать в приемной, благо охрана уже хорошо знала его и пропустила без формальностей типа пропуска и обыска до трусов. Там его застал Борис Николаевич Вересов. «Что, шеф вызвал? Нет, хочу поговорить». «О чем?» — насторожился главный охранник. «О жизни». Примерно такой же разговор произошел с Корниловым, вышедшим из кабинета с другим руководством после совещания. Столбов удивился, увидев придворного лекаря, прибывшего во дворец без вызова. Отложил учебник китайского языка. Ниньхао. хао. Андрей, мы вроде не договаривались, но очень кстати. Голова разболелась от этого китайского. Лечу в Пекин, хочу блеснуть эрудицией. Илья Михайлович, не получится с лечением. Столбов нахмурился, указал на стул. Гончаров присел. «Я хочу признаться, то шоу по телевизору. Там все было постановкой. Я знаю, все подобные шоу – постановка. И что?» Андрей Романович не стал прятать глаз. «Скажет прямо, без ожиманства. Рубить так рубить. Пот не течет, руки не трясутся». «Я тоже. Одна большая постановка. И сегодня пришел к вам в последний раз». — Интересно, еще сильнее нахмурился Столбов, что-то случилось? — Нет, просто я ничего не умею. — В каком смысле? — Никакой я не целитель, и никогда им не был. Не хочу вас больше обманывать. Илья Михайлович нахмурился так сильно, что стал похож на Шарпея. — Но ты мне действительно помогаешь. — Что ж, придется прочитать лекцию. Знаете, в Китае когда-то была такая пытка. Двух человек сажали друг напротив друга, потом к спине одного прикладывали раскаленный стержень. Он орал от боли, а второй это видел. После к спине второго тоже прикладывали, только холодный. Но он тоже орал от боли, а на коже оставалось покраснение. Организм реагировал на предполагаемое повреждение и включал защитные механизмы. Сужение сосудов, приток лимфы и так далее. Улавливаете мысль? После мощного внушения организм лечится сам. А целители просто умеют включать защитные механизмы. Кто-то хорошо, кто-то плохо, но принцип один. Так что никакого колдовства, никакой магии, исключительно законы физики и химии. Все дело, как это преподнести. Илья Михайлович, вас лечу не я, никто кто-либо другой. Вы лечите себя сами. Я знаю эту байку, но это именно байка. В экстрасенсов ты тоже не веришь? Не знаю, может, они и есть, но я не встречал. Главное, я лично ничего не умею. Не умею читать мысли, не вижу с закрытыми глазами, не могу искать пропавших людей. Я вообще ничего не могу. Андрей начал распаляться, словно актер на сцене во время финального пафосного монолога. «Илья Михайлович, никогда-никогда не спрашивайте совета у таких, как я. Они говорят только то, что надо им самим или кому-то еще, потому что в конечном счете спросят не с меня, а с вас. И в этот момент вам не поможет никакая магия. Всего доброго, Илья Михайлович, я больше не приеду. А чтобы не болела голова, проверьте сосуды, это надежней». «Извините, если обидел». Гончаров поднялся со стула и направился к раздвижной двери. «По уму надо было бы вернуть конверты, но он не вернул. Во-первых, никто бы не вернул, а во-вторых, это заслуженный заработок». «Подожди», — Андрей притормозил, — «почему ты признался?» «Считайте, что на меня наслали порчу, только со знаком «плюс». «Кто?» — «Девочка Алиса». «Какая разница?» «Давай так». Столбов тоже поднялся и подошёл к нему. «Я сейчас улетаю в Китай, вернусь через два дня. Тогда и поговорим. Спокойно и на чистоту». «И ещё. Сосуды я проверял, они в порядке». «До свидания, Илья Михайлович». Гончаров вышел. По дороге к дому он заехал в супергипермаркет. Алиса попросила кое-что купить. Она диктовала, он клал в корзину. Оливковое масло, приправу для мяса любую, помидоры, пармезан, хамон. Они под санкциями. Возьми заменитель. Так, теперь сливки десятипроцентные, крабовые палочки и красное вино. Погоди, кто-то звонит. Ты никого не ждёшь? Нет, наверное, дворник. Просит расписаться, что убрал подъезд. Хорошо, приезжай, жду. Приехал минут через сорок. В дверь не звонил, открыл ключом. «Доставка продуктов!» Никто не отозвался. «Я вернулся!» И снова тишина. Может, в ванной? Нет, вода не шумит. Обувь у порога, пиджачок и шарфик на вешалке. Ложечка для обуви на подставке. Гончаров заглянул на кухню. Разделочная доска, недочищенная картошка. Пошла к соседям соли попросить? Так и есть соль. В комнатах тоже пусто. Что за волшебство? Алиса! А что, собственно, гадать? Есть телефон. Набрать номер не успел. Дисплей выдал надпись «Абонент неизвестен», а динамик тревожный рингтон «Highway to Hell» вместо привычного полета «Валькирии». Голос на том конце был нежен и приятен, словно у барышни из секса по телефону. «Андрей Романович?» «Да. Вам просили передать. Если хотите увидеть Алису Сергеевну, вернитесь и сделайте то, что вас просили». «Алло, алло, кто это?» «Попробуйте угадать, что с ней будет, если не сделаете то, о чем вас просят». Все это напоминало бульварный роман если б не происходило в реальности. Что сделал бы киногерой? Спокойно записал бы разговор, потянул бы время, отпустил бы пару шуток, типа того, что плевать мне на Алису Сергеевну, делайте с ней что хотите. Но Андрей Романович не киногерой, и ему не плевать. Подождите, что я должен сделать? Дать правильный совет одному человеку. И не надо никого беспокоить, в том числе самого человека. Мы сразу узнаем. Всего доброго, Андрей Романович. Отбой. Спокойной ночи. Гончаров выронил трубку и уставился на пакет с купленными продуктами.